Однако непосредственной причиной преобладания в этих краях веры в сверхъестественное несомненно стало соседство с сонной лощиной. Сам воздух, струящийся из этого заколдованного уголка, напоен чудесами. Он навевает грезы и фантазии, завораживающие всех людей вокруг. Несколько жителей сонной лощины присутствовали на празднике в доме Вантасселя, и, как обычно, они поведали свои таинственные и чудесные легенды. Во многих печальных рассказах фигурировали траурные процессии, душераздирающие вопли и завывания, которые были слышны около гигантского дерева, где был захвачен в плен знаменитый майор Андре. Это дерево стояло в окрестностях поселка. Некоторые из гостей упоминали о женщине в белом, которая заколдовала темный овраг в Ровен-Рок. Люди часто слышали ее зловещие вопли зимними вьюжными ночами, когда она накликала бурю. Потом она якобы погибла в снежной лавине. Однако главным героем рассказов был всем известный призрак всадника без головы. Говорили, что в последнее время несколько раз было слышно, как он обходил поселок, привязав своего коня среди могил на кладбище. Возможно, уединенное расположение церкви всегда привлекало тревожных духов. Она стоит на небольшом холме, окруженном акациями с высокими вязами. Вокруг нее виднеется солидная побеленная стена, словно символизирующая христианскую скромность и чистоту, сияющую сквозь покровы вечного сна. Изящный склон холма спускается отсюда к берегу реки, сверкающей серебром. Его окаймляют высокие деревья, между которыми мелькают очертания синеющих гор на берегах Гудзона. Глядя на кладбище, заросшее травой, в тишине которого словно замирают лучи солнца, вы задумаетесь о том, что хотя бы мертвым здесь дарован благодатный покой. С одной стороны церкви простирается обширный лесистый овраг, вдоль которого извивается довольно большой ручей с шумом пробивающийся среди обломков скал и стволов поваленных бурей деревьев. В темном обунте реки, недалеко от церкви, когда-то был сколочен деревянный мостик. Тропинка, ведущая к нему, да и сам мост были затемнены висячими ветками деревьев. Зловещий мрак царил здесь даже в дневное время, а ночью тьма становилась особенно страшной. Это было одно из самых любимых укрытий всадника без головы, где его встречали чаще всего. Кто-то рассказал историю о старике Броворе, известном деретике, который принципиально не верил в призраки. Случилось так, что он встретил призрачного садника возвращавшегося в сонную лощину после очередного обхода местности. Старику пришлось ехать вслед за ним. Так они скакали сквозь заросли кустов по холмам и болотам и, наконец, добрались до моста. Внезапно всадник превратился в скелет. Он бросил старого Бройера в поток и, сопровождаемый ударами грома, помчался по верхушкам деревьев и скрылся вдали. Эту историю стали немедленно сравнивать с еще более невероятным приключением Брома Боунза, который воочию убедился, что Гессенец был отличным всадником. Он поведал, что однажды ночью, возвращаясь из соседнего поселка Синг-Синг, его догнал этот ночной призрак, и Боунс предложил ему мчаться на перегонки, обещая угостить призрака кружкой пунша в случае своего поражения. Бром считал, что он мог бы победить в состязании с Гессенцем, ведь его конь по кличке Чёрт был более отчаянным, чем у Бога и Кабыла Призрака. Но когда они примчались к мосту, расположенному около церкви, Гессенц вдруг бросился вперёд и исчез, объятый внезапно вспыхнувшим пламенем. Все эти истории, поведанные таинственным шёпотом, глубоко запали в душу Уйкабада. Именно так обычно беседуют мужчины в ночной темноте, когда лица слушателей освещает случайные отблески огоньков, струящихся из трубок. Он тоже поведал им длинные замысловатые истории, подчеркнутые им из книги его любимого автора Коттона Мейтера. И еще он рассказал о многих сказочных событиях, случившихся в его родном штате Коннектикут, и о жутких видениях, возникавших перед ним, когда он блуждал в ночной мгле сонной лощины.